мы остановились на той же людной и оживленной улице, где были утром. Расплатившись с извозчиками и следуя за мистером Мэриуэзером, мы вошли в какой-то узкий коридор и юркнули в боковую дверцу, которую он отпер. За дверцей оказался другой коридор, очень короткий, и в конце его массивные железные двери. Открыв их, мы спустились по каменным ступеням, Винтовой лестнице и подошли к еще одним дверям столь же внушительным. Мистер Мэри Вазар остановился, зажег фонарь и повел нас по темному, пахнущему землей коридору. Миновав еще одну дверь, мы очутились в обширном подвале, заставленном корзинами и тяжелыми ящиками.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 Очевидно, удовлетворенные результатами своего исследования, он поднялся и спрятал лупу в карман. «У нас впереди, по крайней мере, час», — заметил он. «Они вряд ли примутся за дело прежде, чем почтенный ростовщик заснет. Вот тогда они не станут терять ни минуты, потому что чем раньше они управятся, тем больше времени у них останется, чтобы скрыться. Мы находимся, доктор, как вы без сомнения уже догадались, в хранилище городского отделения одного из богатейших лондонских банков. Мистер Мэри Уэзер, председатель правления банка. Он объяснит нам, почему наиболее дерзкие преступники именно в настоящее время с особым интересом приглядываются к этому хранилищу. «Мы храним здесь...» «Наше французское золото», — шепотом сказал директор. «Нас уже не раз предупреждали, что будет совершена попытка похитить его». «Ваше французское золото?» «Да. Несколько месяцев назад нам понадобились оборотные средства, и мы заняли тридцать тысяч наполеондоров у французского банка». Впоследствии необходимость в средствах отпала, и стало известно, что нам даже не пришлось распаковать деньги, и они до сих пор лежат здесь. В корзине, на которой я сижу, две тысячи наполеондоров. Они переложены листами фольги. Редко случается, чтобы в одном отделении хранилось такое количество золота, и директора, естественно, беспокоится. — У них есть все основания для беспокойства, — заметил Холмс. — Ну, нам пора приготовиться. Я полагаю, что в течение ближайшего часа все будет кончено. — Придется, мистер Мэри Уэзер, прикрыть этот фонарь чем-нибудь темным. — И сидеть в темноте? — Боюсь, что так. — Я захватил колоду карт, и поскольку нас здесь четверо, мы могли бы сыграть один роббер. Но я вижу, что враг подготовился не на шутку, поэтому оставить свет было бы рискованно. Нам нужно занять свои места. Они люди дерзкие, и хотя мы застанем их врасплох, они все же могут причинить нам немало неприятностей, если мы не будем осторожны. Я стану за этой корзиной, а вы спрячетесь за теми. Когда я направлю на грабителей луч света, хватайте их». «Если они начнут стрельбу, Уотсон, стреляйте без колебания!» Я зарядил револьвер и положил его на крышку деревянного ящика, а сам притаился за ним. Холмс закрыл дверцу фонаря, и мы оказались в кромешной тьме. Правда, запах нагретого металла напоминал, что фонарь не погашен и что свет может вспыхнуть в любое мгновение. Нервы мои от ожидания были напряжены до предела. Я был подавлен тьмой и холодной сыростью подземелья. «Для отступления у них только один путь — обратно через дом на сакс -сквер», — прошептал Холмс. «Надеюсь, вы сделали то, о чем я просил вас, Джонс». «У парадного входа инспектор и два полисмена». Значит, мы заткнули все дыры. Теперь остается только молчать и ждать. Как медленно тянулось время! Позже я узнал, что прошел всего час с четвертью, но тогда мне казалось, что ночь кончается и наверху рассветает. Я боялся шевельнуться, хотя ноги у меня затекли и ныли от боли. Нервы были натянуты, а слух так обострился, что я отличал глубокие, приглушенные вздохи грузного Джонса от легкого свистящего дыхания директора банка. Со своего места из-за ящика я мог видеть часть пола, и вдруг там, внизу, я заметил мерцание света. Сначала это была слабая искра. Скорее искра эта превратилась в желтую полоску. Потом в полу неслышно образовалась щель, и в середине освещенного пространства появилась рука. Белая, почти женственная, которая как будто пыталась нащупать какой-то предмет. С минуту эта рука, шевеля пальцами, торчала из пола. Затем она исчезла так же внезапно, как возникло, и все опять погрузилось во тьму. Лишь через узенькую щель между плитами пробивался слабый свет. Однако через мгновение одна из широких белых плит с резким скрипом перевернулась и открылось квадратное отверстие, из которого хлынул свет фонаря. Оттуда выглянуло гладко выбритое юное лицо. Неизвестный зорко осмотрелся по сторонам, потом оперся обеими руками о края отверстия и стал подтягиваться. Сначала показались плечи, потом туловище, и вот он уже занес колено на пол. Через секунду незнакомец стоял во весь рост И помогал влезть своему товарищу Такому же маленькому и гибкому С бледным лицом и с вихрами ярко-рыжих волос «Все в порядке», — прошептал он «Зубилые мешки у тебя?» А черт! Прыгай, Арчи, прыгай! Я за себя постою!» Шерлок Холмс выскочил из-за укрытия и схватил его за шиворот Второй вор юркнул в нору Джонс пытался его задержать, но, видимо, безуспешно. Я слышал треск рвущейся материи, блеснул ствол револьвера, но Холм с охотничьим хлыстом стегнул противника по руке, и револьвер со звоном упал на каменный пол. «Бесполезно, Джон Клей», — сказал Холмс корректно. «Вы попались». «Вижу», — ответил тот совершенно спокойно. Но приятелю моему удалось ускользнуть. Вы поймали только полу его пиджака. — Три человека поджидают его за дверями, — сказал Холмс. — Ах, вот как! — Чисто сработано. — Поздравляю вас. — А я вас. Ваша выдумка насчет рыжих вполне оригинальна и удачна. — Сейчас увидите своего приятеля, — сказал Джонс. Проворно он, однако, ныряет в норы, не то что я. А теперь я надену на вас наручники. «Уберите свои грязные руки, пожалуйста. Не трогайте меня», — сказал ему наш пленник после того, как ему надели наручники. «Вам, может быть, неизвестно, что во мне течет королевская кровь. Будьте любезны называть меня сэр и говорить «пожалуйста».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 — сказал Мэри Уэзер, выводя нас из хранилища. — Я, право, не знаю, как наш банк мог бы отблагодарить вас за эту услугу. Вам удалось предотвратить крупнейшее, насколько я знаю, ограбление банка. — У меня были свои собственные счеты с мистером Джоном Клеем, — сказал Холмс. — На сегодняшнем деле я понес небольшие расходы, и банк, безусловно, возместит их мне. А что до остального, то я уже вознагражден тем, что испытал единственное в своем роде приключение и услышал замечательную повесть о Союзе Рыжих. — Видите ли, Уотсон, — начал Шерлок Холмс, когда мы сидели с ним утром на Бейкер-стрит за стаканами виски с содовой. Мне с самого начала было ясно, что единственная цель этого фантастического объявления о Союзе Рыжих и переписывания британской энциклопедии — ежедневно удалять из дому на несколько часов не слишком умного владельца судной кассы. Способ, который они выбрали, конечно, курьезен. Однако благодаря этому способу они добились своего. Весь план, без сомнения, подсказан вдохновенному воображению Клея цветом волос его сообщника. Четыре фунта в неделю — хорошая приманка для Уилсона, а что значит четыре фунта для них, если они рассчитывали заполучить тысячи? Они поместили в газете объявление. Один мошенник снял время на контору, другой мошенник уговорил своего хозяина пойти туда и оба получили возможность каждое утро пользоваться его отсутствием. Как только я услышал, что помощник довольствуется половинным жалованием, я понял, что для этого есть основательные причины. Но как же вы отгадали их замысел? Будь в доме женщины, я заподозрил бы обыкновенную интрижку. Но женщины нет, и это предположение отпадает. Предприятие нашего рыжего клиента ничтожное, да и в квартире у него нет ничего такого, ради чего стоило бы затевать столь сложную игру. Следовательно, они имели в виду нечто, находящееся вне дома. Но что? И тут я вспомнил о том, что помощник занимается фотографией и постоянно ныряет в погреб. Погреб. Вот и ключ к этой запутанной истории. Я навел справки об этом человеке и понял, что имею дело с самым хладнокровным и дерзким преступником в Лондоне. Итак, он что-то делал в погребе, что-то очень сложное, ведь ему приходилось работать там по несколько часов в день в течение двух месяцев. Что же он делал? Только одно — рыл подкоп в другое здание. Вот каким выводом я пришел, когда мы отправились познакомиться с ситуацией на месте. Вы очень удивились, когда я постучал тростью по мостовой. А между тем я хотел узнать, куда прокладывается подкоп. Перед домом или на задворках? Впереди его не было. Тогда я позвонил в лавку. Как и следовало ожидать, дверь открыл помощник. У нас с ним и прежде бывали кое-какие стычки, но мы никогда не видали друг друга в лицо. Да и на этот раз я не смотрел ему в лицо. Я хотел видеть его брюки. Вы могли бы и сами заметить, как они у него были грязны, помяты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 Оттуда к председателю управления банка. Результаты вам известны. А как вы узнали, что они попытаются совершить ограбление именно этой ночью, — спросил я. Когда они закрыли контору «Союза рыжих», это означало, что их больше не заботит, дома мистер Джаббис Уилсон или нет. Другими словами, подкоп был готов. Очевидно, что они не хотели терять времени, так как, во-первых, подкоп могли обнаружить, а, во-вторых, золото могло быть перевезено в другое место. Самым удобным днем оказалась суббота, потому что до понедельника золота никто бы не хватился и они имели лишние сутки, чтобы скрыться. Так я и пришел к выводу, что попытка ограбления будет совершена ближайшей ночью. — Ваше рассуждение безукоризненно! — воскликнул я с непритворным восхищением. — Такая длинная цепь обстоятельств, и каждое звено... «Безупречно!» «Этот случай спас меня от угнетающей скуки», — проговорил Шерлок Холмс, зевая. «Увы, я чувствую, что скука снова начинает одолевать меня. Вся моя жизнь — сплошное усилие избегнуть тоскливого однообразия будней. Маленькие загадки, которые я порой разгадываю, помогают мне в этом». «Вы...» истинный благодетель человечества, — сказал я. Холмс пожал плечами. Пожалуй, я действительно приношу кое-какую пользу. «Льом сэ риэн, лор как выразился Гюстав Лубер в письме к Жорж Сант. «Человек — ничто, произведение — все».